Студия «Ардис» представляет Владимир Дудинцев «Белые одежды» Читает Иван Забелин Третья часть. Глава первая. Не то чтобы некоторые слова полковника подействовали, хотя они, конечно, запомнились, его слова о том, что Федор Иванович Тоже находится в сфере, и что в некоем месте глаза всегда открыты. Федор Иванович уже порядочно времени что-то предчувствовал, что-то летало вокруг него в воздухе, похожее на тополиный пух. Отдаленный голос Томил, его говоря: Остановись, отбрось все, подумай, что тебе угрожает и как эту угрозу избыть. Сегодня вследствие всех этих. Тянущих за душу ощущений, в нем особенно громко заговорило дело. Придя к себе, он взглянул на часы. Было десять вечера. Затем посмотрел на окно. Оно уже глубоко посинело. Сверкнув глазами, он снял трубку телефона. Торопливо набрал номер и тут же услышал поющий гибкий голос Тумановой. Невольно залюбовался ее отработанным на сцене московским произношением. «Да». Слушаю, ты не спишь? Федьк, ты меня совсем забыл. Собака такая. Дуй тебя, горой. Звучит еще страшнее. У меня вот преломилось. Ты, наверное, не. Погоди, ты хочешь ко мне? Так чего ж ты висишь на телефоне? Трепло, это. Беги скорей! Ты все мне скажешь на ушко. Хе -хе. Положив трубку, он вытащил из-под койки мешок с пакетиками картофельных семян. Приложил семена в хозяйственную сумку, а мешок с остальными вещами сунул обратно под койку. Надев куртку из тонкого брезента и сапоги, взяв сумку, он вышел на крыльцо. Вечер был мягок и глубок. Наступало хорошее время для тайных дел. Поглядывая вокруг себя, он ловко пронес сумку по ночным теням парка и улиц, переходя из тени в тень, пока не очутился в соцгороде. Здесь, на третьем этаже дома из серого кирпича, Он нажал кнопку звонка. Последовал щелчок автомата. Его впустили в коридор, и две бабушки в черном приняли от него сумку и положили в кухне на стул. Туманова ждала его, обложенная подушками и кружевами. Черные блестящие, слегка дымящиеся волосы — ее краса — текли рекой по подушкам, образуя пороги и извитые заводи, обтекая белые острова. Вплотную к ее ложу Было придвинуто кресло. Там стояла, прислоненная к спинке, знакомая Федору Ивановичу литография в рамке, измученный долгой казнью святой Себастьян, поднявший к небу полные слез глаза. Радостно просияв навстречу, Антонина Прокофьевна взяла левой рукой правую и с силой начала ее разгибать, при этом продолжая сиять. Это у нее было новое. Видимо, паралич тронулся дальше. Разогнув руку, Туманова подала ее Фёдору Ивановичу, и, здороваясь, он почувствовал, что рука холодновата. «Садись в кресло. Чего это у тебя сегодня с глазами? Мрак какой!» «Потом скажу». «Ладно, подожду. Себастьяна поставь сюда, к стеночке. Будем вместе смотреть. Я чем больше на него смотрю, тем ближе он двигается ко мне в наш XX век. все больше нахожу знакомых. Вон, например, в арке». Твой академик Редно расхаживает. «Слушай, а ты знаешь, что месяц назад...» «Про ребят? Знаю, знаю». Она погасла, задумалась. «Знаю, Федя. Подай-ка мне вон сигареты. И спички подай». Она сунула в рот сигарету, выстрелила спичкой, подожгла табак, проворно делая все одной рукой. Поспешно и горько затянувшись, сделала крашенные губы колечком и с самого дна души вытолкнула круглую палку дыма и замахала спичкой, гася ее. «Видишь? Курю!» И опять затянулась и выпустила струю дыма, глядя в одну точку. Раньше только баловалась, а теперь... Остолоп-то мой, как он надул меня, сволочь! Говорил, что принял новую веру, так горячо проповедовал, книгу мне принес. Это он, он принес тогда. И я поверила и допустила его в кубло. Они же у меня, ты знаешь, собирались чайку попить, а этот уже что-то проведал. Понял, что через меня надо. Он всё мячик свой из руки не выпускает. Всё мнет. Ладно уж, скажу тебе. Все тайны тебе выдаю. Смотри. Ты приглядись к его руке. То, что в книжках называют «тыльная сторона ладони». Он ее не показывает, а ты ухитрись и посмотри. Там у него маленький рубчик, крестиком. С этим крестиком целая история. За год примерно до твоего появления у нас кто-то повадился лазить к Ивану Ильичу на огород. Ягоды с картошек все воровал, с его полиплоидов. Что поделаешь, все хотят новый сорт создать. Кто только не мечтает. И все вокруг троллейбусы ходят. Ругают, а ягоды воруют. Так вот, заметили, что кто-то лазит. И один интеллигентный ученый сказал «Против зла нужна неожиданность. Шок нужен, как будто твоих теорий наслушался». И нарисовал схемку. А инженер один, тоже ученый и тоже интеллигент, игрушку такую сделал по схемке. В Германии я слышала кроликов, хозяйки убивают такой вещью. Пружина там страшная была, не сожмешь, а бьет, как пулей. И присобачили ту вещицу к ручке калитки. Там во дворе вторая калиточка, внутри, с ручкой. Ручка как ручка, а как возьмешь, да повернешь, тут тебя и стукнет прямо в ладонь, на вылет. И вот сижу я дома, и мой идол заявляется. Рука забинтована, как куклу держит. Ты смотри, не болтай об этом. Тайну я тебе доверила. Эта штука ему несколько косточек там раздробила. Вот она разрабатывает теперь, дурак. Никакого просвета. Она опять затянулась. Потом, сильно сморщив нос, посмотрела Фёдору Ивановичу в глаза. «Давай выпьем, а? Водочки!» Обе бабушки словно ждали этого. Сразу появились и бутылка, и закуска. И каждая, получив долю, прикрыла ладошкой свою стопку, как горящую свечу, и обе зашаркали на кухню. Когда Туманова и Фёдор Иванович выпили по первой, и когда истекла пауза, необходимая для того, чтобы души собутыльников соприкоснулись, он сказал... А еще ты что-нибудь про Кофина знаешь? Я все знаю. И об Иване Ильиче? Знаю и это. Что ему удалось? И шепнула. Он ночевал тогда у меня. А ты знаешь прошлой ночью, что произошло? Она очнулась от своей водочной мечты, уставилась на него со страхом. Иван Ильич уже не придет ночевать никому. У него теперь постоянный пансион. Ночью перевезли. В 62 второй?» Федор Иванович кивнул. Опять виновата. Опять. Господи, за что такое наказание? Это все Федя маленькие грешки, все они безобидные, они всегда ведут к такому. Туманова черкнула спичкой и закурила и долго так сидела в дыму, закусив белый кулачок с торчащей сигаретой. Я к тебе по этому поводу и пришел. Она чуть наклонила голову, слушая. У него наследство осталось. Сейчас кинутся растаскивать. Уже кинулись. Успел собрать? Она как бы взорвалась. Собрал, и часть принёс к тебе. Приличного размера с ума. А что там? Семена, пакетики небольшие. Лавровый лист бывает в таких. Ну давай же скорей, что ж ты? Он принёс сумку. Туманова сразу запустила в неё белую руку с перстнем. Вынула несколько пакетиков. Это семена? Это ради них ягоды воруют? Сволочи, паразиты. Один жизнь кладет, а другие... Живой еще, а они уже слетаются. Федька, ты молодец. Теперь иди на кухню, и бабушек сюда пошли, моих верных мышек. Он сидел на кухне, осматривая полки, и на них чистенькое хозяйство бабушек. Через полчаса его позвали. Все в комнате было по-прежнему. Не было только пакетов с семенами. Пустая сумка лежала на полу. Ну как? — спросила Туманова, оглядывая постель и поправляя подушки вокруг себя. «Догадываешься, где наш тайник?» «Ни в жизнь не догадаться». «Во всяком случае, тайник хорош. Но это не все. Я еще принесу три горшка с растениями. Приготовьте местечко на балконе. Чтоб бревешков, если забежит...» «Ни черта он не увидит, Федька, можешь быть уверен». «Балкон, небось, северный?» «Южный, Федя. То, что требуется». Давай трахнем по второй. Садись. За успех нашей конспирации, Федор. Выпив Туманова, оскалилась, выдерживая судругу. Потом торопливо закурила и, дав погулять дыму в легких, ослабев, выпустила мятое облако, окуталась дымом, отдыхала, качала головой. Нет, против правого дела бороться нельзя. Истины сейчас же уходят в подземелье, в катакомбы и начинает там свою романтическую жизнь. И появляется у нее столько верных, которые рады. Ты не хочешь закурить? Хочу очень, но не закурю. Ну, валяй. Она опять затянулась и долго смотрела на литографию, прислоненную к стене. Все здесь теперь собрались. Даже дядик Борик пьяненький лежит. А где же мой Федька? В который раз спрашиваю себя. Ведь должен быть. Я тоже здесь присутствую, подумал Федор Иванович. И Туманова, словно прочитав его мысли, сказала, поднося карту сигарету: "Не иначе, как в шапке невидимки". На следующий вечер, надев ту же куртку и сапоги, взяв пустой конопляный мешок для картошки, опустив в него фанерный ящик без дна, он вошел в глубокую тень сарая, слился с нею и через полчаса вышел из тени, отброшенной ежевичными кустами, на заросшую дорогу, что проходило мимо забора Ивана Ильича. Небо было на закате оранжевым, а над головой переходило в зелень. Мгновенно и неслышно перемахнув через забор, он снова исчез в тени, заливший весь малый дворик. Спустя несколько минут возник над забором и спрыгнул на дорогу вместе с мешком, где теперь были три горшка с выбросившим бутоны полиплоидом «Кантумакс». Отбежав за трубы, в темных зарослях подвигал горшки, распер мешок ящиком, чтобы ботве было свободнее, и неслышным шагом пошел к мосту по темной заросшей обочине дороги. Утумановый балкон был уже приготовлен. Бабушки нагромоздили там всяческое старье. Осматривая приготовленное место, Федор Иванович натыкался в сумерках то на почерневшую корзину, то на полосатый стеганый чуфяк, то вдруг влез в громадный шелковый абажур с кистями как ушали. Загремел ящиком с кухонной мелочью, за эту баррикаду и опустили горшки с растениями поближе к стене, чтоб не увидели с верхнего балкона. И глядя на все это старание, Федор Иванович мысленно повторял слова Тумановой: И появляется у нее столько верных, которые рады. Дав указание о поливке растений, Федор Иванович сказал, прощаясь: Теперь приду дня через три. Буду опылять цветы. До этого никакого общения. По телефону не звонить. Обратно он шел не скрываясь. И, выйдя на Советскую улицу, даже чуть слышно засвистел что-то боевое. А когда вступил в совсем темный парк, почему-то вдруг оглянулся и побежал, слегка припадая на раненую под Ленинградом ногу. «На всякий случай», — сказал он себе. Увидел шедшего навстречу человека и перешел на шаг. А потом опять побежал, припадая. «Да», — сказал он вслух, — «здесь у меня слабое место». Что это с ним произошло? Инстинкт ли зашевелился, или отдаленный голос властно подтолкнул его? Он сам еще не пытался разобраться. В воскресенье уже одетые внетяны синие тренировочные брюки и в оранжевую полурукавку, легкий, худой, готовый к бегу, он вышел в парк. Но все еще не решался пуститься рысью при людях. Уходил в темные места и там позволял себе робкую пробежку. Один раз мимо него цепочкой пронеслись с палками лыжники на своих роликах. 18 или 20 человек. Лыжные секции института с коротышкой-тренером во главе. Федор Иванович проводил их глазами. Заметил, что там были не только студенты. На роликах неслись и аспиранты, и два молодых преподавателя. Будто с завистью долго глядел им вслед. «Надо записаться», — подумал. И побежал по тропе, уже не обращая внимания на публику. Впоследствии он не раз вспомнит об этом явлении, впервые давшем о себе знать в темном парке и пустившем крепкие корни, и удивится тому, как складываются в нас важные решения, загодя, исподволь. Так же, как в спящей почке растения начинается новая жизнь с первого деления клетки. Или подобно тому, как птица вдруг подбирает первую травинку, чтобы начать вить свое первое гнездо. «Равенство — понятие абиологическое», — любил говорить Стрегалев. «В природе равенства нет. Равенство, придумано человеком, это одно из величайших заблуждений, породивших уйму страданий. Если бы было равенство, не было бы на земле развития». Интересно, что высказал эту мысль не заинтересованный в своем превосходстве богач, а человек бедный, каким мог бы показаться Иван Ильич тому, кто посмотрел бы на него с денежной стороны. Сам он был доволен своим имущественным положением. Правда, не мог бы объяснить, почему. Но Федор Иванович легко ответил бы на этот вопрос. Потому что Стрегалев владел такими богатствами, которые не давали спать даже академику Редно, чьи денежные доходы превышали заработок заведующего проблемной лабораторией по меньшей мере в 8 раз. Академик очень остро чувствовал неравенство. Он был обделён. Идея равенства позволяет бездарному жить за счет одаренного, эксплуатировать его, так рассуждал Иван Ильич. И все равно, захватив себе даже большую часть, бездарный не получает главного ⁇ таланта. Приходится притворяться одаренным, приближать к себе тех, кто хвалит твой отсутствующий дар. Идея равенства позволяет бесплодному негодяю с криком забираться на шею трудолюбивому и увлеченному работяге и брать себе лучшее из того, что тот создает. Иван Ильич признавал только одно равенство для всех — равенство предварительных условий для деятельности. «Всем дана возможность трудиться. Создавай, что можешь создать. Созданное бери себе. Заплати все долги и остатком распоряжайся по своему усмотрению» можешь раздать но к чужому руку не протягивай нигде в мире не сыщешь двух человек с одинаковым рисунком папиллярных линий на пальцах линии эти знак неравенства которые природа выслала на поверхность есть еще индикаторы криминалисты говорят что и форма ушей у человека также неповторима и форма носа что же творится с нашими внутренними органами которых не видно с тончайшими структурами, составляющими наш мозг. Вот говорят, что и модуляции человеческого голоса неповторимы. На дереве нет двух одинаковых листов, утверждал Иван Ильич. В одной ягоде картофельного растения нет двух семян с зеркально одинаковым набором свойств. В одном организме нет двух одинаковых клеток. Одной пыльцой, взятой с одного единственного цветка, вы можете опылить все цветы на целые грядки растений, происходящих от одного клубня. И нигде не завяжется ягода. А на одном могут появиться целых четыре. У меня такое бывало и не раз. Более того, и на этом растении четыре ягоды будут висеть на одной кисти, рядом с кистями неоплодотворившихся цветов. Поэтому, — наставлял он Федор Ивановича, Не уставайте опылять. Не вешайте носа от неудач. Стреголев уже опылял прошлым летом пыльцой кантумакса множество растений. И у своего единственного куста вида кантумакс опылял все цветки пыльцой с наших огородных картошек. И ничего не получилось. Весь мир, десятка два крупнейших биологов, изобретал хитрейшие приемы, чтобы скрестить кантумакс с простой картошкой. Но им пока не удавался даже предварительный шаг — удвоение числа хромосом у этого южноамериканского дикаря. Сейчас Федор Иванович должен был повторить опыление Кантумакса, но уже на трех кустах. У него были некоторые шансы. Это ведь был Кантумакс, гигант, с двойным набором хромосом. На всех трех растениях, стоявших на балконе Тумановой, дружно наливались кисти бутонов. Понедельник, работая в учхозе, он набрал в стеклянную трубочку от глазной пипетки желтый пыльцы с цветов, распустившихся на делянке, где рос сорт Абершлезен, известный у селекционеров как «хороший опылитель». Заткнув трубочку кусочком ваты, он положил ее в грудной кармашек пиджака, сунул туда же пинцет, взял десяток бумажных изоляторов, то, что академик Редно назвал «противозачаточными средствами», и после захода солнца отправился к Тумановой. Это был четвертый вечер. И его ждали. Около ложи Антонины Прокофьины стоял круглый столик, и она приготовилась наблюдать таинство. Сев за столик, Федор Иванович начал это таинство с лекцией. Он пересказал тумановые мысли Стрегалёва о равенстве и о необходимости из года в год настойчиво опылять упорные растения, не подающиеся скрещиванию. Когда все было высказано, он лишь двинул пальцем в сторону балкона, и одна из бабушек тут же принесла и поставила перед ним горшок со стройным широколистым растением, слегка похожим на этажерку. Оно лишь отдаленно напоминало картофельный куст. Было всего лишь два толстых стебля, и каждый заканчивался напряженной кистью бутонов. На одной кисти раскрылся кремовый, слабый как рассвет, цветок с оранжевым сердечком. Федор Иванович отщипнул его ногтями. Федь! сказала туманова падающим шепотом, зачем ты это? Раскрытый уже не годится. Он сам и опылился. Этому вейсманизм, морганизм учит? Природа учит. Три зрителя молча уставили на горшок с начинающим цвести растением напряженные взгляды. Взяв пинцет, Федор Иванович раскрыл один из верхних бутонов и быстрыми движениями оборвал недозревшие матово-оранжевые тычинки, поднес трубку с пыльцой и прикоснулся ею к сиротливо оголенному рыльцу. Так, один за другим он кастрировал и опылил три цветка. Осталось еще четыре. Их он оборвал. Не созрели, пояснил зрителям. Всю кисть он ввел в бумажный пакет и обвязал его горловину тонкой проволочкой. На второй кисти он опылил четыре цветка и надел второй изолятор. Потом открыл свою секретную записную книжку и поставил в неких графах числа 28, 5 и 7. 28 мая на данном растении опылено 7 цветков. Означало запись. «Слушай, прокофьна! сказал он, пока бабушка уносила горшок на балкон и доставляла в комнату второй. «Я все думаю. Для чего тебе пускать сюда этого человека?» «Ты насчет этих горшков?» «Не бойся», — стальным голосом отрезала Туманова. «А ходить он будет...» Можно было бы и поворот ему, отворот. «Дурак! Меня на какие откровенности толкаешь? Сколько мне лет, по-твоему?» Бабушка поставила на стол второй горшок. Здесь было три стебля все увенчанные кистями бутонов. Сжав губы, он молча принялся раскрывать и кастрировать самый зрелый бутон. «Думаю, что лет тридцать тебе есть, Прокофьева. «Не ври, галантный кавалер! Тридцать восемь мне, самый бабий сок. Женщина я или не женщина Вопрос «Вопросы какие-то. Какой может быть разговор?» «Хорошо. Муж он мне». «Собственно, ох, не люблю, когда виляют». Не муж он, конечно, но мужик. Есть силы в природе, которые способны забрать власть над человеком. Женщина, если она полнокровная. Ну да ты еще дитё, ничего не понимаешь, хоть и ученый. Но он уже понял. Вспомнил, как Лена говорила ему что-то похожее. Дамка ей говорила бывало. Ужаснувшись, начал краснеть. И, почувствовав это, сильно ущипнул себя пинцетом. Не помогло. Туманова заметила все. «Получил? Краснеешь? Вот так. Не лезь в бабьи тайны!» Он опылил на втором растении 16 цветков. На третьем оказалось 2 стебля. Здесь он опылил 9 цветков. Всего в этот вечер Федор Иванович записал 32 опыленных цветка. «Слушай», — сказал он, отодвигая стол и поворачиваясь к Тумановой, «забудем мою глупость, ладно?» «Сам и забывай. Меня такие вещи давно уже в краску не кидают». «Жениться тебе пора». «Этот вопрос я обдумаю. Скажи-ка, Прокофьевна, ты хорошо знала всех, кто входил в кубло?» «Многих, конечно, хорошо. С Леночкой Блажком мы были очень близки. Правда, что она тебя мужем назвала, когда ты к ним на киносеанс влетел?» «Да, я делал ей раза два такие намеки. «Не успел ты. Не намеки надо было делать, а опылять. А то всю картошку опыляешь. Девка какая была. Вот твоя жена». Она очень много о тебе говорила. Шляп ты. Больше ты никто. Вот та дамка бывалая, — подумал он. Вот кто наговорил ей про непреодолимую силу, которая может забрать власть. А ведь не всю, не всю власть эта сила забирает над человеком, — сказал он. Всю-всю, Федька. Ничего не оставляет. Тогда я боюсь. Ты же ввела его в кубло. «Тогда я, пожалуй, должен буду забрать у тебя и семена, и горшки». «Дурак ты! Дурак, чертов!» — закричала Туманова. «Ловишь все меня? Умней я стала через тот случай с кублом. Не доберется он. Силы силы, а Ивана Ильича наследство он через мой труп, даже и через труп, не получит». Успокоение, которое почувствовал Федор Иванович, спрятав у Туманова значительную часть наследства Ивана Ильича, оказалось очень недолгим. Он в тот же вечер вспомнил о новом сорте, и теперь его все время тревожил повисший в воздухе и, похоже, неразрешимый вопрос, как разыскать среди трех тысяч кустов те 18, которые нужно было спасти. Это надо было сделать до осени, потому что в октябре кто-то придет и начнет выкапывать всю картошку подряд. И тогда новый сорт сам себя покажет цветом клубней. Обязательно обратят внимание на невиданный цвет цвет загорелого женского лица. «И на матовость, как у замши». Вопрос не отступал. И, занимаясь своими делами в учхозе, Федор Иванович теперь часто останавливался и остекленело смотрел в одну точку. Краснов это заметил и однажды негромко сказал. "Федор Иванович, вы что-то задумываться стали». «Задумаешься», — последовал горько рассеянный ответ. При этом Фёдор Иванович посмотрел долгим новым взглядом, непонятным и смущающим. Он в это время думал о Тумановой и о власти, которую забрал над нею альпинист. Еще как задумаешься», — повторил он, любуясь ее остолопом. «Троллейбуса-то замели! А сорт где?» «Где? Только на огороде у него. Только там. Логика подсказывает». А морфология категорически отрицает. Нет сорта, чтобы не имел морфологических особенностей. Я ходил смотреть. Там картошка уже цветет. Все цветки белые. И рассечённость у листьев одна и та же. У всех. Это все сплошь обершлезен. Я бы не задумывался, если бы сорт был там. Троллейбус потому и посадил там обершлезен. Потому что новый сорт у него, думается, потомок родителей, из которых один как раз обершлезен. И от немца перешла эта рассеченность. Удобно маскировать сынка рядом с папой. Как эта сволочь могла допереть до такой догадки? Подумал Федор Иванович, ахнув в душе. Но ничто в нем не дрогнуло. Он чуть-чуть зловеще улыбнулся. Вы, дорогой, чистый вейсманист-марганист. С вами поработаешь, наберешься, весело ответил Краснов. Кем хож, станешь? Не скажите это Кассиану Домиановичу, а он мне и подбросил эту идею. Ну.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 Солнце, вращаясь и бешено кипя, поднималось, и уже было ясно, что начинается жаркий летний день, каких еще не было в этом году. Уже исчез и нефтянистых углах, везде сияла роса. Замороженная ночью картофельная ботва совсем оттаяла, еще больше потемнела и поникла. А 18 зеленых кустов по-прежнему стояли. Теперь они были хорошо видны, даже издали их можно было считать. Федор Иванович ходил по участку. Он искал какой-нибудь подходящий инструмент. Сразу увидел лопату вместе с граблями, прислоненную к дому. Нет, это крайний случай. Нужна коса. Он ринулся к тепличке. Здесь не было никаких инструментов. Пролез под пол сеней, а оттуда и в сене. Оглядевшись в полумраке, сразу увидел рукоятку большого старинного серпа. Его кривое лезвие было втиснуто между обрешеткой кровли и стропилом. Подходя с серпом к огороду, повторил несколько раз. Третий и седьмой ряды.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 «Матышка, матышка нужна», — подумал тут же. «Тяпочка какая-нибудь». И тяпочка нашлась. Стояла неподалеку от лопаты, как бы вышла из брёвен стены. Он же сам и поставил её здесь. Пока не было нужно, не видел, и он сразу принялся окучивать ряды. Ещё добрый час ушёл на это дело. Окончив, он вытер мокрый лоб. «Пускай теперь смотрят. Что такое? Кто скосил? Почему?» «Пусть таращатся! Когда ещё она?» «Потом ей же ещё расти!»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 что рядом кто-то сидит. «Хорошо, идите, учитель!» Это был шепелявый умилённый голос и знакомое сопение дядика Борика, знакомый водочный душок. «Аж завидно смотреть! Надо и тебе щас взять, и полпорции каски!»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 Он сидел рядом в полуоборота к соседу, надев фуражку на острое колено и курил, перемешивая дым с красными складками во рту. «Я виду вас совсем не встревожила, протитанная». «Ну, давайте». Фёдор Иванович сел посвободнее. Он так садился всегда, готовясь принять удар. «Так вот, учитель. Дядик Борик взыграл, склонил голову на бок. «Нравится вам текст? Любопытно?» «Нельзя сказать, чтобы очень».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 Я так и думал, что вы уехали. А потом смотрю, учитель мой по дороске пробежал. Смотрю, с этим... с академиком идет. К нам в цех позаловали. Вот терт думаю, вот несчастье. Не обрадовался я тогда. Нет, не обрадовался. Даже выпил с горя. Вы не любите меня? Ох, учитель, Именно. Любит вас дядик Борик. А все эти странные проявления, потому что и все одно предшествовало событие.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 «Нет, дядик Борик у них на ну, утете как запойный пьяница. Это более ценный кадр. Я ведь именно тогда и все особенно нажал на градусы, стал запивать. Появились дни механизатора, потом вы приехали с ревизией. И меня вдруг вызывают. Это после собрания, где Иван Ильича, э, я поддал прилично, чтобы пахло водкой и луком, и являюсь. А им это, что я выпил, оказалось как раз и нужно».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 «Потому что дядик Борик завтра будет тут далеко-далеко, в далеком горнем царстве!» Тихонько и со сладостной улыбочкой пропел он из Лоэн Грина, положив руку на плечо Федора Ивановича и ловя его взгляд. «Я попросяться с вами прислал, дорогой. Дай гаюбчик, дотянусь до тебя. Пациюю. И мокрые красные губы присосались к щеке учителя. «Нет, правда!» — сказал Борис Николаевич, вдруг похолодев. Надоела мне вся эта глупость до да чёртиков. Решил совершить внезапный прыжок в кусты. Скажу вам, мучитель, мне модно было бы и не лечиться, я бы мог и сам. Нравственный стимул подействовал. Надолго отбываете? Думаю, что не меньше месяца. На завтра действительно институтский микроавтобус увез Бориса Николаевича в больницу.